Эта сумма превышает сто миллионов фунтов. На скамьях противников правительства опять поднялась буря. — Позор, позор! — закричал левый полковник. Осведомленные люди переглядывались все значительнее. Слова главы кабинета заключали в себе прямой выпад против военного министра. Все знали, что деньги на поддержку белых армий тратились по его настоянию. Военный министр побагровел, он быстро привстал, хотел что-то сказать, но сдержался. В небесно ясных глазах лойд Джорджа снова выразилось изумление. Он совершенно не понимал, почему его слова вызывают такое волнение. Когда спокойствие восстановилось, он сказал, что не сожалеет об истраченных суммах. Но достаточно ясно всем — «Британские деньги не могут так расходоваться долго!» «Слушайте, слушайте!» — закричал с торжеством вождь оппозиции. Поднялся пожилой, усталого вида человек с высоким, переходящим в лысину лбом, с умными глазами, в которых, видимо, навсегда установилось выражение удивленной печаль. Одет он был Плохо. Над сбившимся набок галстухом торчал высунувшийся язычок двойного воротника. Через весь жилет шла цепочка с огромным брелоком. Мистер блэквуд не расслышал первых его слов. Разобрал только, что говорит он о большевиках. На галерею доносились отдельные фразы. Вся их история есть летопись убийств и злодеяний. Нельзя вести переговоры с таким правительством. Морально недопустимо и невозможно. — Кто этот субъект? — хмуро спросил мистер Блэквуд, отрываясь от своих мыслей. — Это один из знатнейших людей Англии, лорд Роберт Сессель, — ответил Клервиль, с видимым удовольствием произнося знаменитую фамилию. — Неужели это он? Я забыл, каких он взглядов. Никто не может сказать, каких взглядов лорд Роберт Сесель. Он во многом левее социалистов, но значится независимым консерватором. Почему же он значится консерватором, если он левее социалистов, потому что он сын маркиза Сольсбери? Мистер Блэквуд пожал плечами. Он попытался вслушаться в слова Сеселя. Ему показалось, что слушают этого члена палаты без большого внимания. Он явно говорил не к делу. Первый министр поглядывал на него с нетерпением. Они, видимо, недолюбливали друг друга. Лорд Роберт Сесель заговорил об убийстве царской семьи. — Неслыханное убийство ни в чем не повинных детей! — донеслось на галерею. Левый полковник вскочил с возмущенным видом. — Какие доказательства есть у достопочтенного джентльмена, что эти убийства совершены по приказанию советского правительства или хотя бы только с его согласия? — с негодованием закричал он. Больше мистер Блэквуд ничего не мог разобрать. Лорд Роберт Сесель, махнув рукой, сел с устало-безнадежным видом. лойд Джордж вдруг точно вспомнил о левом полковнике, Лицо первого министра снова просияло улыбкой. Он сказал, что переходит в заключение к шестьдесят шестому вопросу. Однако ему не совсем понятно, чего именно хочет его храбрый друг, интересующийся взаимоотношениями между генералом Деникиным и Петлюрой. — По-видимому, он покровительствует Петлюре, — послышался смех и ни за что не желает, чтобы оружие, доставленное Англией генералу Деникину, употреблялось против петлюры. — Это очень ценная мысль, — сказал бархатным голосом Ллойд Джордж, — но правительство не совсем уверено, что ее можно осуществить. Очевидно, по мысли достопочтенного члена палаты от Нью-Кастла, британское правительство должно заявить генералу Деникину «Мы вам дали, генерал, оружие для борьбы с большевиками». — Если же на вас нападет кто-нибудь другой, например, петлюра, то сделайте одолжение, отложите тотчас в сторону британские ружья и британские патроны, достаньте какие-нибудь другие ружья и зарядите их какими-нибудь другими патронами. Конец фразы.